— Все хорошо, мамочка, — ответил малыш. Он как будто вдруг стал главой семьи, осознал себя защитником. — Ну, конечно, хорошо, — повторила Мила, почувствовав, что вот-вот расплачется, и слегка отстранилась. Если ноги откажут ей, и она упадет, то Ма не должен пострадать. Мальчик посмотрел на мать. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, дело плохо. Дверь, вкрытую галерею, обращенную к лесу, с треском распахнулась, и в комнату влетела молодая, на редкость уродливая сотрудница полиции. «Вы должны на это взглянуть. Кажется, я что-то нашла». Один из полицейских сделал хозяйке знак следовать за ними, а другой остался стома. На улице было холодно, капли дождя щелкали по капюшонам бредущих людей, а жирная земля и листья липли к подошвам. Они поднимались на холм, преодолевая сопротивление бесконечного и безразмерного мира — Миле казалось, что ее жизнь обратилась вспять, и она вот-вот снова обретет мир и покой в утробе матери. Покой, наконец-то. Она знала, куда они идут. Они ее нашли. Молодая женщина стояла на коленях под старым узловатым деревом, напоминающим безумного пластического акробата, и руками в синих латексных перчатках отгребала в сторону листья. Она подняла глаза, посмотрела на мадемузель Болсанский и та прочла на ее лице приговор «Виновна, виновна». Взгляды остальных выражали то же самое. «Что здесь?» — спросил, обращаясь к копающейся в земле коллеге Пудель. Та не стала отвечать. «Вызывайте экспертов». Спокойным, без всякого выражения голосом, произнес серваз, глядя миле в глаза. «И позвоните в прокуратуру». Раскаты грома напоминали театральный эффект. Казалось, что шумовик за кулисами трясет лист оцинкованного железа. Техники в белых комбинезонах взяли образцы почвы и листвы, выставили вокруг ямы градуированные рейки и начали фотографировать. День угасал, поэтому пришлось включить мощные прожекторы. Кабели валялись в грязи, как дохлые змеи. Все смотрели на могилу. Пустую могилу. Взбешенные эксперты рывком снимали перчатки, им здесь делать было нечего. — Ну, спасибо вам, парни. — Спешу напомнить, до 1 апреля еще полтора месяца, — проворчал один из них. Сыщики обменялись взглядами и как по команде повернулись к Мартену. — Чертовщина какая-то, — подвел итог лейтенант Бульо. — Пустая яма. Все, кроме серваса и булье, уехали, а они сидели в машине и пытались привести мысли в порядок. Но выкопали ее не ради забавы. — откликнулся майор, глядя на дом через ветровое стекло, по которому хлестал дождь. — Да уж, конечно, — согласился лейтенант. — И она чертовски похожа на могилу. Это яма, вырытая в сердце леса. Но почему она пуста? Его коллега пожал плечами, понятия не имею. — Тогда что мы здесь делаем? — Ждем. — Чего? — Результатов экспертизы. — Нам хватит капельки ДНК. Она пытается заснуть и не может. Полицейские давно уехали, но гроза совсем разнуздалась, и женщине кажется, что стены ее жилища сотрясаются от раскатов грома. Она должна поспать, но сон не идет. Как тут заснешь, когда в лесу по соседству смотрит в небо пустая могила? Что это значит? Мила пытается осознать случившееся, но ее мысли путаются. Она сама убила ту шлюху. Она видела, как после выстрелов ее тело вздрогнуло и опало. Потекла кровь, и Маркус бросил на труп несколько лопат земли. А потом Болсанский ушла, оставив его доделывать грязную работу. Куда делось тело? Наемник его перепрятал. Но зачем? Испугался, что рано или поздно до Милы доберутся, и она его сдаст? Задать вопросы Маркусу не удастся. Они с Корделией словно испарились. Женщина-космонавт вслушивается в тишину. Ей холодно, и она дрожит, пытаясь закопаться в одеяло. Усталость давит на мозг. Молнией чиркает по оконному стеклу. В доме царит мертвая тишина. И вдруг... Звук идет снизу. Поднимался по лестнице, растекался по коридору и проникал в комнату через приоткрытую дверь. Хозяйке не чудится, слух ее не обманывает. Это опера. Она с первых тактов узнает третий акт мадам Баттерфляй, в котором чио чио убивает себя. Господи, как же ей холодно! Дуэт Пинкертона и Шарплеса. Шарплес, поговори с этой милосердной женщиной и приведи ее сюда. Пусть Баттерфляй увидит ее, пусть все поймет. Пинкертон здесь веет смертью. Мадемуазель Балсанский узнает голоса шведского тенора Николая Гедды и Марии Калас. В постановке, которой дирижирует Герберт фон Караян. Это запись из ее коллекции дисков. Мила садится на кровати. Голоса певцов рвутся вверх, заполняют собой все уголки погруженного в темноту дома. Тома, он сейчас проснется. Женщина смотрит на красные стрелки будильника пять или шесть минут четвертого. Стекла вздрогнули от очередного раската грома. Мила до боли в глазах вглядывается в темноту. Да, я за мгновение понял всю глубину моей вины. Я знаю, что эта мука пребудет со мной вечно. Это музыка. Ей хочется плакать. Прощай, цветущий уголок, Дорогое моему сердцу прибежище любви. Хозяйка встает и накидывает халат. Сил у нее совсем не осталось. Пустая голова гудит. Она, как лунатик, добирается до двери, Выходит в коридор и щелкает выключателем. Но свет не сжигается. Ну, конечно. Дверь в комнату Тома закрыта. Его мать в три шага преодолевает расстояние до лестницы и замечает внизу слабый свет. Где-то горит лампа. На лестничной площадке свет тоже не сжигается, но она все равно начинает спускаться медленно и осторожно. Сердце ее подстраивается под ритм музыки, как у актрисы, ждущей за кулисами театра команды Ваш выход. Сотни взглядов обращены на нее из темноты. Зрители замерли. Они надеются стать свидетелями триумфа и слегка опасаются провала. Раздается сильный и звонкий голос меццо Сопрано Лючии Даниэли Сузуки. В этом испытании она прольет немало слез. Мила наконец понимает, что свет горит в коридорчике, ведущем к ванной, по другую сторону от кухни. Она срывает с магнитного держателя один из ножей О, Господи, эта музыка! Какая красота! И какая печаль! И вот, наконец, голос Марии Калас, баттерфляй: «Сузуки! Сузуки, где ты?» Новый раскат грома, шумовик работает на совесть. Женщина пересекает кухню, входит в коридор, свет становится ярче. На левой стороне приоткрыта дверь, свет горит в ванной. «Он здесь! Он здесь! Где он прячется?» Она толкает створку кончиками пальцев левой руки, в правой у нее зажат нож. В нос ударяет запах воска, тяжелый, одуряющий, Свет множества свечей отражается на потолке и стенах, пляшет на лице покойницы, которая не умерла, на ее бритом черепе, обросшем легким пушком. Огоньки дрожат в ее зрачках, глаза, густо накрашенные черной тушью, смотрят пристально и спокойно. Взгляд выражает холодную решимость. Миле начинает казаться, что она сходит с ума.